Ясный взор его невозмутимо встретил гневный взгляд каноника. Он усмехнулся, засмеялся громким неприятным смехом. — Куда же делось твое упование на Господа, слуга Божий? — издевательски спросил он. — Сотни лет неверные превосходили нас мощью. И тем не менее Господь пять за пятью отдавал нам нашу землю. — Послушать тебя, так мы стадо баранов. А между тем у меня на юге хорошие крепости. У меня, мои верные рыцари, ордена колотравы. Даже без Арагона у меня около сорока тысяч рыцарей. Ты требуешь, чтобы я уступал в отваге моим предкам? Ты требуешь, чтобы я прятался за хитрости и уловки, а не полагался на свой добрый меч? Дерзкий, неукротимый, рыцарственный, стоял он перед каноником и, И тому казалось, что из-за его лица проглядывает лик Бертрана, распевающего свои неистовые песни. — Не кощунствуй! — одернул его каноник. — Ты не искатель приключений, ты король Кастилии. Чего стоят твои крепости? Думаешь, они выдержат натиск осадных машин халифа? А твои сорок тысяч рыцарей... Помяни мое слово, большая их часть будет истреблена ордами неверных, пожары и резня опустошат твою страну, великое бедствие постигнет ее, и вина падет на тебя. Благодари Господа, если Он оставит тебе Толедо. Пророческое неистовство священнослужителя смутило Альфонс. Он замолчал. А Родриго продолжал говорить. — Твой добрый меч. Не забудь, что меч вручает королям Господь Бог. По-твоему, ты владыка над миром и войной. Не забывай, что война это может быть провозглашена и дозволена только как война Божия. И ты в этой войне тоже, что и последний из твоих конюхов, раб Божий. Альфонсо успел подавить чувство жуть С прежним холодным и беспечным воскомерием он ответил, — А ты, священник, не забывай, что Господь отдал мне в Лен Кастилию и Толедо, Господь мой сюзерен, и я у него не раб, а вассал. Королю не сиделось в Толедо. Озабоченные лица приближенных вельмож И гневно благочестивые речи дона Родриго портили ему всю радость от его рыцарственного поведения с послом Халиф. Он решил на следующий же день тронуться в путь на юг. Орденские рыцари в крепостях Калатрава и Аларкос скорее поймут и одобрят его. Последнюю ночь перед отъездом он провел в Галиане. Он был очень весел и милостив, ни в чем не упрекал Ракель. Кичливо прохаживаясь перед ней, он похвалялся своим ответом халиф. — Я долго бездельничал, но не заплесневел, о, нет. Потягиваясь и потрясая кулаками, объявил он, — вот теперь ты увидишь, каков твой Альфонс. Поход будет короткий и победоносный, в этом я уверен. Только не уезжай в то ледо, Ракель, дорогая моя, оставайся здесь, в Галиане, обещай мне, что останешься. Тебе недолго придется ждать меня. Полулежа на подушках и подперев голову рукой, Ракель смотрела и слушала, как Альфонсо бегает перед ней по комнате и разглагольствует о своих будущих деяниях. Впрочем, я, по всей вероятности, еще до возвращения попрошу тебя приехать ко мне в Севилью, — говорил он, — ты покажешь мне свой родной город и выберешь из моей добычи все, что тебе приглянется. Она уронила руку, на которую опиралась, и приподнялась. Ей стало больно от его речей. Сам того не понимая... Он рисует перед ней картину ее родного города, сожженного и растоптанного им, и предлагает ей прогуляться по развалинам. — Кстати, моя победа покажет тебе, чей бог настоящий, — весело продолжал он.